Глава шестая. «Двадцатью четырьмя днями раньше». Элла Ди Фрей. «Я сижу в гостиной у Джека на том самом диване глубокого зеленого цвета, который сама же и помогала выбрать в прошлом году. Вся остальная мебель здесь в чуть более индустриальном стиле, из дуба и стали. В целом дом безупречен. Все разложено по полочкам, поверхности надраены до такого блеска, как будто Джек лично прошелся по углам зубной щеткой и бутылкой чистящего средства». Может, и впрямь прошелся. У него всегда при себе маленький дорожный набор зубной щеткой и бутылочка антибактериального геля для рук. Но жилище Джека можно выставлять для публики не только как образец абсолютной чистоты, но и как произведение архитектурного искусства с окнами от пола до потолка и балконом, примыкающим к основной спальне. Джек сам разрабатывал проект и выстроил дом на деньги, доставшиеся в наследство от отца. «Ты точно не хочешь вина?» окликает меня друг из кухни. «Нет, спасибо. Бузинного лимонада достаточно. Сегодня я нормальная Эллади, сменившая пижаму на голубое летнее платье. Замазавшая синяки под глазами консилером, подкрасившая губы нежно-розовым блеском. Я Эллади, верящая в свою удачу. Эллади, радостно вышедшая из дома на встречу новому дню. Пьющая только безалкогольные напитки, чтобы потом не блевать и не рыдать всю ночь. Получившая вчера после пробежки весточку от агента» что в «Харрис» приняли на рассмотрение ее новые, более мрачные сюжеты. Элди, которая повторяет себе, что еще ничто не потеряно, и благодаря этому находящаяся силы вылезти из кровати. От запаха помидоров, базилика и чеснока, доносящихся с кухни, соленки текут. «Тебе помочь?» Джек выглядывает из арки, разделяющей кухню и столовую. «Если понадобится что-нибудь сжечь, непременно тебя позову». «Я сожгла лапшу один раз, только один раз». «Откуда мне было знать, что туда воду добавлять надо?» «На упаковку смотри, Фрей», — наставляет он. «Там обычные инструкции пишут». «Пока мы едим домашнюю пиццу, я просматриваю на Нетфликсе список документальных фильмов о преступлениях». «Большую часть мы уже смотрели. Джесси Ли Дьюгард, Элизабет Смарт, Наташа Кампуш». «Кампуш кто такая?» — спрашивает Джек. «Я этот фильм не видел». Девушка из Австрии, пропавшая в десятилетнем возрасте. Ей восемь лет держал в тесном подвале один чокнутый холостяк средних лет, со стравшимися бровями и обсессивно-компульсивным расстройством. Вольфганг какой-то там. Вольфганг. Джек усмехается. Ты на ходу выдумываешь, что ли? Австрийское имя, судя по всему. И как ей удалось вырваться? Он сделал из кампуш рабыню, заставлял готовить и убирать. Однажды, пока она пылесосила его машину, ему позвонили. Вольфганг отошел подальше, чтобы шум пылесоса не мешал разговаривать. И пленница, как только он повернулся спиной, бросилась бежать. Жуть какая! Да не говори ужас! А зачем же он позволил ей выйти на улицу? Я бы на его месте держал девчонку в заперти. Замечает Джек. Наверное, начал считать, что она никуда не денется. Восемь лет срок немалый. Некоторые даже думали, что у нее развился стокгольмский синдром потому что девушка плакала, когда ее мучитель покончил с собой. Но она сама так не думает. Кампуш про это потом книгу написал, очень толстую. Фильм, судя по всему, тоже длинный. Жек набирает имя Наташи Кампуш в поисковике и просматривает найденные ссылки одно за другой. «Джесси Лидиу Элизабет Смарт, Наташа Кампуш», — повторяет он. «А знаешь, что у них общего?» «Чудовищная история похищений?» Они симпатичные блондинки с контрактами на издание книги. Все три. Ну, и это тоже, пожимая плечами я. И с лицензиями на съемки фильмов. Джек поднимает взгляд. А ты могла бы стать четвертой. Что-что? Именно то. Это твой шанс на публикацию. Угодить в плен, сбежать и написать об этом. За тобой тогда не только Харрис будут бегать, теряя тапки. Твоя Лара говорила, что истории о реальных преступлениях хорошо продаются в наши дни. Похоже, в другие дни они тоже продаются неплохо. Я таращусь на Джека, пытаясь понять, шутится он или нет, но лицо у него абсолютно непроницаемое. Надо сказать, мой друг прав. Все три жертвы выпустили книги. И я читала их все три. Интересные, не оторваться. заслуженные бестселлера. Ты же не серьезно? Джек смотрит на меня, как тогда в спальне, в упор, в самую душу сердце невольно стучит быстрее. На меня как будто надвигается ураган, в воздухе разливается звенящее, искрящееся напряжение, и кажется, что вот-вот случится нечто жуткое. А затем Джек смеется, и буря, летевшая прямо на меня, проходит стороной. Он берет с тарелки кусочек чесночного хлебца и протягивает мне. «Будешь?» Я отрицательно качаю головой. Сердце все еще колотится. «Ты похудела, между прочим», — замечает Джек. «Совсем чуть-чуть». Возражая я и плаксиво скулю. Поддаю богу и на пропитание, а? Похоже, попытки надавить на жалость ни к чему не приводят, и я пожимаю плечами. У меня стресс. Понятия не имею, как другие могут жрать, когда у них стресс. А еще помимо стресса я опять пришла на студенческую диету из бобов и лапши, потому что они дешевые. И как так вышло, что с учебой я распрощалась семь лет назад, а питаясь все так же? Конечно, у тебя стресс, если за тобой какой-то псих хвостом ходит. «Можешь остаться сегодня здесь, и не только сегодня. Живи сколько потребуется, хоть на совсем переезжай». Ошеломленной такой искренностью и щедростью я отвожу взгляд. Сказать по правде, я не могу переехать сюда, потому что нас с Джеком будет разделять всего одна кирпичная стена. А значит, мне каждые выходные придется слушать стоны очередной девицы. К тому же, если я перееду к Джеку, то придется объяснять моим родителям и образцу показательной сестрице, что я потерпела неудачу и нуждаюсь в помощи». «Джек, спасибо тебе огромное, но, может, не будем обсуждать моего сталкера?» «Сталкера», — повторяет он, и я морщусь, жалея, что не подобрала иного слова. «Признав, что это человек сталкера я в очередной раз заставила Джека тревожиться. Он всегда защищает меня. И я, конечно, чувствую себя драгоценной и любимой, но одновременно мне стыдно, что друг постоянно тревожится за меня. Выходит, что я всякий раз тяну его в то же болото, в котором вязну сама». «Увижу его. Убью на месте». Глаза Джека на мгновение вспыхивают так зловеще, что мне остановится не по себе. Но затем вдруг улыбается, и я успокаиваюсь. «Ты точно не хочешь, Венца?»